За 1 или 2 года эту сумму можно было бы скопить из доходов, но ждать не хочется. Нужную сумму мы занимаем или берём её из капитала. Опять-таки, время даёт аванс. Процентом, оказывается, запутанность кассы постоянный и всё возрастающий дефицит, от которого уже не отделаться. Таково расточительство времени. Каждый, кто не ждёт становится его жертвой ускорять мерное течение времени предприятия обходящиеся очень дорого остерегайтесь задолжать времени проценты